Неподалеку от этого угла, глядя на танцующих, восседали миссис Уэклс и мисс Уэклс, и мисс Чекс подлетала к ним каждую свободную минуту, когда танцевали одни кавалеры, и отпускала такие замечания, от которых у Ричарда Свивеллера на сердце кошки скребли. Тут же по соседству на жестких стульях торчали, прямые как палки, две ученицы. Они... подобострастно заглядывали в глаза миссис и мисс Уэклс и, поймав, наконец, улыбку на устах этих дам, тоже улыбнулись, чтобы снискать их расположение. Однако в ответ на такую учтивость старушенция смерила обеих девочек уничтожающим взглядом и пригрозила, что если они еще хоть раз будут увлечены в подобной вольности, их сейчас же под конвоем отправят по домам. Одна из этих молодых девиц Натура пугливая и хлипкая, пустила слезу, после чего их обеих выпроводили с такой стремительностью, что сердца остальных школьниц наполнились ужасом. «Какие у меня новости?» – защебетала мисс Чекс, снова подбегая к миссис и миссу Уэклс. «У Элика сейчас был такой разговор с Софи! Уверяю вас, это уже совершенно серьезно и бесповоротно!» «А о чем же он говорил, душенька?» заинтересовалась миссис Уэклс. «Да, о разных разностях», ответила мисс Чекс. «И так решительно». Ричард Свивеллер почел за благо не слушать дальнейшего и, воспользовавшись перерывом в танцах, а также появлением мистера Чекса, подскочившего к миссис Уэклс со своими любезностями, позаботился принять самый беззаботный вид и фланирующей походкой направился к двери миновав по пути мисс Джейн Уэклс, которая во всем великолепии своих кудряшек кокетничала исключительно ради практики за неимением более достойного предмета с дряхлым джентльменом, их квартирантом и нахлебником. Мисс Софи сидела у двери, взволнованная и смущенная комплиментами мистера Чекса, и, решив попрощаться с ней, Ричард Свивеллер на минуту задержался около ее стула. «Корабль мой меня поджидает, матросы готовят ладью, но прежде чем с глаз ваших скрыться, за Софи любезную пью», сказал он в полголоса, мрачно глядя на миссу Экклс. «Вы уходите?» Сделанным безразличием спросила она, а сама замерла от ужаса при виде того, к чему привели все ее ухищрения. «Ухожу ли я?» — с горечью проговорил Дик. «Да, ухожу. А что?» «Ничего. Только что рано», — ответила мисс Софи. «Впрочем, вы сами себе хозяин». «Я сердцу своему хозяином не стал», — сказал Дик, «когда впервые вас я увидал». «Мисс Уэклс, я свято верил вам, в блаженстве утопая, но прелесть ангела с коварством сочетая, вы предали меня, шутя, как бы играя». Мисс Софи закусила губку, и притворилась, будто ее очень интересует мистер Чекс, который жадно пил лимонад в другом конце зала. «Я пришел сюда», — продолжал Дик, видимо, позабыв об истинной цели своего прихода, с бурно вздымающейся грудью, с замирающим сердцем и в соответствующем всему этому настроении, ухожу, исполненный страстей, о которых можно только догадываться, ибо описать их нет сил». Ухожу подавленной мыслью, что на мои лучшие чувства сегодня надели на мордник. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — сказала мисс Софи, потупив глазки. «Мне очень грустно, если...» «Вам грустно, сударыне, воскликнул Дик. «Грустно, когда вы владеете таким сокровищем, таким чексом. Впрочем, разрешите пожелать вам всех благ и добавить напоследок, что...» «Специально для меня подрастает в тиши одна юная особа, которая наделена не только личными достоинствами, но и огромным состоянием, и которая просила мои руки через посредство своего ближайшего родственника, в чем я не отказал ей, питая расположение к некоторым членам ее семьи. Надеюсь, вам приятно будет узнать, что это юное существо исключительно ради меня расцветает в прелестную женщину», и для меня же бережет свое сердце. По-моему, сообщить об этом не лишнее. А теперь мне осталось только извиниться, что я так долго злоупотреблял вашим вниманием. Прощайте. «Во всей этой истории можно радоваться только одному», говорил себе Ричард Свивеллер, вернувшись домой. И в раздумье, стоя над свечкой с гасильником в руке. А именно... Теперь я всей душой отдамся делу, которое затеял Фред, и он останется доволен моим рвением. Так я ему и доложу завтра. А сейчас, поскольку время позднее, надо призвать Морфея и малость соснуть. Морфей не заставил себя долго упрашивать. Не прошло и нескольких минут, как Ричард Свивеллер крепко уснул и видел во сне, будто он женился на Нелли Трент. вступил во владение всеми ее капиталами и, достигнув могущества, прежде всего превратил в пустырь огород мистера Чекса, а на его месте построил кирпичный завод.